Пустой дом. Нужно было хотя бы в общих чертах описать ход праздникова Пета и официального разлива Нила, чтобы познакомить слушателей с общественной обстановкой, в какой вершился великий час нашей истории, той частной истории, о которой у нас, собственно, и идет речь. Самого приблизительного представления об этой обстановке достаточно, чтобы понять, как занят был в тот день царедворец фараона Тетепре. Ведь он находился среди ближайших окольных его величества, гора во дворце, царя, у которого ни в этой, ни в будущей жизни никогда не было такого множества первосвященнических обязанностей, как в тот день. да да среди ближайших окольных а точнее среди единственных друзей царя ибо в это новогоднее утро его производство в столь редкий придворный чин стало действительностью оно было отмечено приветственными посланиями обращения которых ему было воистину приятно читать весь день номинальный полководец находился вне своего дома каковой кстати сказать подобно прочим домам столицы вообще опустел ибо как мы подчеркнули дома оставались везде только неподвижные калеки умирающие в числе последних были и священные родители с верхнего этажа гуи и туи их путь уже ни при каких обстоятельствах не шел дальше насыпи в саду и беседки да и туда они уже редко ходили ибо то что они вообще еще жили с чудом Они вот уже десять круговоротов с часу на час ждали смерти, а все еще слепышкой и бобром, она со своими щелками глаз, а он со своей старомодной бородкой скрипели во мраке своего единоутробия, потому ли что вообще некоторые старики все живут и живут и никак не находят в себе силы умереть, или потому что они боялись царя преисподней и сорока носителей ужасных имен из-за своего неуклюжего примирительного поступка. Кто знает? Итак, они остались дома, на верхнем этаже, с детьми, им прислуживавшими, двумя дурашливыми девочками, которые заменили прежних, когда те со временем огрубели. А вообще-то и дом, и двор, как все другие в столице, поистине вымерли. Так уж и вымерли. мы вынуждены, говоря об их пустоте, сделать еще одну, всего одну, но важную оговорку. Мута Манет, первая и праведная жена Потифара, тоже не покинула дома. Как удивиться этому тот, кто знаком с распорядком новогоднего дня? Она не участвовала в прекрасном служении своих сестер, наложница Муны, не раскачивалась в пляске, с рогами и солнечным диском на голове, в облегающей узком платье хат-хор, не вторила серебряной трещотки сладостным голосом. Она предупредила о своем неучастии начальницу и передала свои извинения высокой покровительнице ордена Т.Е., жене Бога, сославшись на то самое состояние, которым некогда оправдалась Рахиль, когда, сидя на спрятанных в соломе терафимах, не встала перед Лаваном. К несчастью, как раз в этот день перед Ламут она будет нездорова, нездорова в интимном смысле. Надо сказать, что знатные дамы отнеслись к такого рода помехе с большим пониманием, чем потифар, которым она тоже это сказала и который по недостатку человеческой отзывчивости обнаружил такое же тупоумие, как в свое время Лаван, чурбан неотесанный. «Что значит нездоровы? У тебя болят зубы или, может быть, у тебя гипохондрия?» — спросил он, употребив принятое в высшем обществе нелепо медицинское обозначение скверного самочувствия. А когда она ему, наконец, растолковала, в чем дело, он не признал этого обстоятельства достаточным оправданием. «Это не в счет», — сказал он точь в точь к словам, если читатели помнят. Это не болезнь, на которой можно сослаться, не участвуя в празднике Бога. Другая женщина притащилась бы и полуживая, только бы не отсутствовать, а ты хочешь отсидеться из-за такого обычного, из-за такого нормального обстоятельства. «Страдание вовсе не должно быть каким-то сверхъестественным, друг мой, чтобы нас извести», ответила Мут и поставила своего супруга перед выбором. уволить ее либо от общего празднества, либо от частного в узком кругу приема гостей, которым по случаю назначения телохранителя единственным другом должен был завершиться день Нового года здесь, в доме. «Выдержать и то, и другое», — заявила она ей не по силам. «Если она, находясь в таком состоянии, выйдет плясать перед Богом, то к вечеру свалится с ног». и уже в домашних развлечениях никак не сможет участвовать. С недовольством он, в конце концов, позволил ей пощетить себя днем, чтобы вечером она исполняла обязанности хозяйки. С недовольством, потому что кое о чем догадывался, мы можем утверждать это с уверенностью. Ему было не по себе, у него царедворца отнюдь не было спокойно на душе от того, что жена его уединилась в доме из-за своего мнимого недомоганья. Он думал об этом с неудовольствием, думал с каким-то смутным, дурным предчувствием, с тревогой за свой покой и за прочность духовных уз, в которых покоился его дом и вернулся с праздника Бога раньше, чем это требовалось для вечернего приема, вернулся с привычным и уверенно заданным, Но с робким по существу, своему вопросом на устах, все ли благополучно дома, весела ли госпожа, чтобы на этот раз, наконец, получить на него тот страшный ответ, которого он втайне всегда ожидал. Мы забегаем этими словами вперед, потому что, пользуясь выражением смотрительши говят но Рене-Нотет, все и так уже всем известно. И о занимательности... Речь может идти разве что в отношении отдельных подробностей. Никого не удивит и сообщение, что в беспокойстве и недовольстве царедворца участвовала мысль об Иосифе, и что в связи с нездоровьем и уединением жены Петепро внутренне оглядывался на него и Иосифа и на его местонахождение. Также же поступаемы мы, спрашивая себя не без тревоги, за нерушимость семи причин – остался ли дома и он нет не остался он никак не мог бы этого сделать это самым общезаметным образом противоречило бы его правилам и привычкам известно как египетский иосиф вот уже десять лет назад уведенный в страну мертвецов истый египтянин в свои двадцать лет если не по своему религиозному то по своему житейскому укладу уже три года из них облачены в совершенно египетскую одежду, так что иосифскую форму сохраняло и оспаривало теперь египетское содержание. Известно, как он, дитя и жители египетского года, приспособившись, хотя и внутренне отрешенно, с приветливой светскостью справлял его причудливые обряды и праздники его идолов в надежде на снисходительность человека, который привел теленка на это поле. Новогодний же праздник, большой день Амуна, был таким поводом к общительности и жизнелюбивой терпимости в первую очередь. Сынаково проводил его, как все здесь внизу, с утра в праздничном платье и даже символически – честь обычая, чтобы не отличаться от других, выпив немного больше, чем то требовалось для утоления жажды. Но это он сделал позднее днем, ибо сначала у него были служебные обязанности. Как управляющий важного сановника, он, входя в свиту свиты, участвовал в царском шествии от западного дома горизонта к великой обители Амумы, а оттуда в составе водной процессии направился к храму Опета. Обратный путь божественного семейства совершался не в столь строгом порядке, как путь вверх по реке. При желании от этой процедуры можно было увильнуть. И как тысячи египтян, Иосиф провел день, слоняясь по улицам, с любопытством задерживаясь то на храмовой ярмарке, то на жертвенном пиршестве, то среди зрителей божественного действия, с мыслью, впрочем, что еще засветло, вернее, даже в конце дня, для всех остальных домочадцев он должен будет возвратиться домой, чтобы, исполняя обязанности главы хозяйства, ответственного за обобщающий надзор, убедиться путем осмотра длинной кладовой, где он некогда получал у писца, ведавшего питейным, поставцом угощения для гуи и Туи и палаты пиров, в готовности дома к новогоднему торжеству и празднованию повышения в чине. Он собирался и считал важным произвести этот осмотр, эту проверку в одиночестве, без помех, в еще пустом доме, прежде чем подчиненная ему челить, писцы и слуги, вернется с праздника. Так, считал Иосиф, ему положено. И для вязчивого обоснования своего намерения он перебирал в уме всякие назидательные изречения, которых вообще-то не существовало на свете, и которые он с этой целью сочинял сам, притворяя, что дело идет об испытанной народной мудрости, такие, например, как «звание непростое», «бремя золотое», «зато и почет, что хлопот полон рот», последний при счете до да первой в работе и тому подобные золотые правила. А придумывать их и твердить он начал с тех пор, как дорогой, во время водной процессии, узнал, что его госпожа отказалась по нездоровью участвовать в пляске хат-хор и осталась дома одна, ибо покуда он этого не знал, он и думать не думал ни о каких изречениях, и не выдавал их себе за опыт народа. Не было у него и того отчетливого теперь ощущения, что, согласно этой крылатой мудрости, он должен первым, опередив других слуг, вернуться в пустой дом, чтобы последить за порядком. Он мысленно употребил это выражение «следить за порядком», хотя оно и казалось ему несколько зловещим, и хотя какой-то внутренний голос советовал ему его избегать. Да и вообще, как честный молодой человек, Иосиф не обманывал себя на тот счет, что со старыми этими назиданиями для него связана некая большая, ошеломляющая опасность. Ошеломляющая, однако, не только как опасность, но и как радость, как самый благоприятный случай. Для чего же благоприятный? Для того, маленький шептун-боголюб, чтобы так или иначе окончательно решить дело, ставшее делом чести для Бога и для Амуна, чтобы схватить огнедышащего быка за рога и во имя Бога пойти на все. Вот для чего, мой боязливый дружок, это благоприятный, это ошеломляющий благоприятный случай, а все остальное карличий вздор». Слуги еще в пирах, бары уже в трудах. А вот каких чеканных, каких почтенных правил держится молодой управляющий Иосиф, и ни Карлич карличи стрекот, ни одиночество госпожи не собьют его с толку. Такой ход его мыслей не дает никаких оснований быть за него спокойным. Не будь известна развязка этой истории, так как в свое время разыгрываясь она уже досказала себя до конца, а это всего только праздничное повторение, пересказ, храмовое, так сказать, действо. Не будь известна ее развязка, у слушателя, пожалуй, выступила бы испарина на лбу от тревоги за Иосифа. Но что значит повторение? Повторение в празднике, это уничтожение разницы между было и есть. И есть ли тогда, когда наша история рассказывала себя самое, то в этот ее час нельзя было тешиться уверенностью, что ее герой дешево делается, что он не допустит всегубительного разрыва с Богом, то и сейчас тоже преждевременная беспечность совсем неуместна. Плач женщин. которые хоронят в пещере прекрасного Бога, не становится менее пронзительным от того, что наступит час, когда этот Бог воскреснет. Ведь вот сейчас-то он мертв и растерзан, а каждому часу праздника причитается полная мера сиюминутности в горе и радости, в радости и горе. Разве не праздновал часу своего почета Исаас, Разве не пыжился, не задирал ноги, шагая так, что и смех и горе было глядеть на его хвастовство? Ведь тогда история еще не продвинулась для него настолько, чтобы ему положено было плакать и выть. И наша история все еще не продвинулась настолько, чтобы ход мысли Иосифа, чтобы его золотые пословицы не вызывали у нас тревоги, от которой испарено, жемчужинами выступает на лбу. Еще сильнее выступает она, если заглянуть в празднично опустелый дом Потифары. Женщина, оставшаяся там в одиночестве, женщина, которой суждено изображать матерь греха, не справляет ли она часа самой пылкой своей уверенности? Разве ее решимость пойти на все меньше, чем у сына Якова? Разве нет у нее повода быть уверенной в горько блаженном торжестве своей страсти? Разве нет у нее всех оснований для мрачной, для пламенной надежды, что скоро она заключит в объятия своего юношу? Мало того, что ее желание узаконено высочайшей духовной инстанцией, что оно защищено честью и солнечной силой Амуны, ему обеспечена поддержкой снизу, обеспечена благодаря тому мерзкому насилию, которым княжеская дочь спору не уронила свое достоинство, но унизительным условиям, которого она в глубине души надеется устроить подвох, с женской хитростью рассудив, что в любви тело и душа разграничены, может быть, не так уж и резко, и что в телесно-отрадном объятии она умудрится завоевать и душу своего юноши, Прибавить к наслаждению счастье. Поскольку в нашем рассказе эта история происходит заново, то жена Путифара, сейчас так же, как тогда, которая превратилась в сейчас, связана с часом происходящего и не может знать, что ее ждет впереди. Но что Иосиф придет к ней в пустой дом, это она знает. В этом она пылко уверена. Госпожа Сука преворотит его, то есть он дорогой узнает, что Мут не участвует в празднике, что она осталась одна в умолкшем доме, и у него возникнет, им завладеет мысль вернуться домой в такое время, когда это многозначительное, это необычайное положение еще продолжается. Что за беда, если эта мысль завладеет им и определит его путь только по милости Суки? Ведь Иосиф, так рассуждает охваченная желанием женщина, ни о суке, ни о дикарских ухищрениях табу и знать не знает. Он подумает, что навязчивая мысль пойти к муд в пустой дом исходит от него самого, что его неодолимо влечет навестить ее в ее одиночестве. А если он будет такого мнения, если сочтет эту мысль своей собственной и будет уверен, что действует по собственному почину, разве тем самым обман не станет уже правдой его души, и разве это не будет уже подвохом богини-распутницы? «Меня тянет», — говорит подчас человек, — «но кто его тянет? Кого он отличает от себя самого, сваливая ответственно за свои поступки на некую силу, не являющуюся им самим?» Это никто кто иной, как он сам. Это только он сам вместе со своим желанием. Какая разница, сказать «я хочу» или сказать «мне хочется». Да и нужно ли вообще сказать «я хочу» для того, чтобы действовать? Разве поступок вытекает из желания? Разве желание не выявляется напротив только в поступке? Иосиф придет... и придя, узнает, что он хотел прийти, почему он хотел. А если он придет, если он услышит зов самого благоприятного случая и откликнется на этот зов, то значит, все уже решено, ему уже победила, и она увенчает его плещом и вьющимся виноградом. Таковы воспаленные хмельные мысли жены Потифара. Глаза ее неестественно велики и чрезмерно блестят, ибо с помощью палочки слоновой кости она густо насурьмила ресницы и брови. Несмотря на блеск, они глядят хмуро и отрешенно, эти глаза, но зато рот непоколебимо змеется улыбкой торжествующей уверенности. При этом губы ее делают еле заметные сосательное и жевательное движение, потому что... Во рту у нее тают шарики смешанного с медом олибана, который она глотает благоуханье ради. На ней платье тончайшего полотна, сквозь него просвечивает ее слегка ведьмовское тело любви, и от складок этого платья, так же как от ее волос, веет тонкими кипарисовыми духами. Находится она в своей комнате в доме господина, том предназначенном для нее покое, который одной внутренней стеной примыкает к семидверному вестибюлю с зодиакальным полом, а другой — к северной колонной палате Петепра, где тот обычно читает с Иосифом книги. Одним углом этот будуар соприкасается со столовой-гостиной, которая примыкает к семейной столовой, и где сегодня вечером должен состояться прием по случаю присвоения ПТ-про нового придворного звания. Мут не затворила двери, ведущие из ее комнаты в Северную Палату, отворена также одна из двух дверей, ведущих оттуда в гостиную. По этим-то покоям и ходит в уверенном своем ожидании женщина, чье одиночество в доме. разделяют лишь старики, ожидающие наверху своей смерти. Порою, ходя из комнаты в комнату, невестка их они поминает священных родителей взглядом, который ее хмурые в своем преувеличенном блеске глаза самоцветы устремляют к расписанному потолку. Она часто возвращается из гостиной и из колонной палаты в полумрак своего покоя, куда свет проникает сквозь каменную резьбу высоко расположенных окон и вытягивается на облицованном зеленом камнем диване, пряча лицо в подушках. В курильницах комнаты тлеют коричное дерево и мирра, и через открытые двери пахучий дымок проникает также в послеобеденный зал, в гостиную. Вот как обстоит дело с колдуньей Мут. Если же снова взглянуть на умершего сына Якова, то он пришел домой прежде всей череди, это известно и так. Он пришел и мог из этого заключить, что он хотел прийти, или что его тянуло прийти, не все ли равно. Обстоятельствам не удалось отвлечь его от сознания долго. От мысли, что ему подобает, что он обязан прекратить свои развлечения раньше всех и заняться домом, во главе которого его поставили. Он, впрочем, помедлил, и исполнение долга, одобренного и предписанного столькими мудрыми поговорками, откладывал дольше, чем можно было бы ожидать. Правда, он пришел в еще пустой дом, но не так много времени оставалось уже до возвращения остальных, по крайней мере, тех, кто не был отпущен в город на вечер, а должен был прислуживать в доме и во дворе, Ему какой-нибудь зимний час или даже меньше того, причем нужно учесть, что зимние часы в этой стране гораздо короче летних. Он провел этот день совсем не так, как ожидавший его мут, на солнце и в шуме, в пестрофе и суете идольского веселья. В глазах у него ребила от шествий, от храмовых представлений, от толп народа, Его нос, нос рахили, сохранял запахи жертвенных костров, цветов, испарений множества возбужденных, разгоряченных прыжками радости и пиршеством чувств людей. Уши его были еще полны звуков литавр и рожков, ритмичных рукоплесканий, гомона неистового разгула надежд. Он ел и пил, и чтобы не впасть в преувеличение, его состояние лучше всего определить как... Состояние юноши, который в опасности, являющийся одновременно благоприятным случаем, склонен видеть скорее благоприятный случай, чем опасность. У него был венок из голубых лотосов на голове и отдельно еще цветок во рту. Сгибая и разгибая руку в запястье, он обмахивал плечи белым конским волосом пестрой мухогонки, и тихонько напевал «У работника веселье, у хозяина похмелье», в полной уверенности, что это старинная народная мудрость, и что только мелодию к этому изречению придумал он сам. Так на исходе дня вернул сон во владение своего господина, отворил дверь из литой бронзы, пересек зодиакальную мозаику передней и вошел в прекрасную, по мостам гостиную, где все уже заранее было самым роскошным образом приготовлено к вечеру Петепре. Молодой управляющий Иосиф пришел проверить, все ли на месте, поглядеть не заслуживает ли выговора петей на писец Хамат. Он обошел колонную палату, осматривая кресла, столики, амфоры в подставках, пирамидально нагруженные печеньем и фруктами поставцы, проверил, в порядке ли светильники, стол с венками, цветочными оплечьями и подобранными кушаньем благовоньями, позвякал, поправляя их на подносах золотыми кубками. Он уже все окинул хозяйским взглядом и раз-другой звякнул кубками, как вдруг обомлел от страха. Из некоторого отдаления до него донесся голос, полнозвучный, звонкий, певучий голос, и голос этот произнес его имя, то имя, которым он назвал себя в этой стране — Озарсив. Всю свою жизнь помнил он этот миг, когда в пустом доме до него долетел и издали звук его имени. Он стоял с мухогонкой под мышкой — Держа в руках два золотых кубка, которыми он, проверяя их блеск, едва звякнул. Стоял и слушал, ибо ему казалось, будто он думает, что слышался. Но это ему, видимо, только казалось, ибо он очень долго прислушивался, застыв со своими кубками, когда его очень долго не звали снова. Наконец по комнатам еще раз разнесся пивучий оклик. «Озарсив!» «Вот я!» — ответил он. Но так как голос его хрипло сорвался, он откашлялся и повторил. «Я слушаю». Снова последовало несколько мгновений молчания, во время которых он ни разу не шевельнулся, а потом запело и зазвенело. «Значит, это тебя, Озарсив, я услыхала, и значит, ты раньше всех других вернулся с праздника в пустой дом». «Ты это говоришь, госпожа!» — ответил он, ставя кубки на место и входя через открытую дверь в северный покой Петепра, чтобы его и Иосифа лучше слышали в примыкавшей справа палате. «Да, это так. Я уже вернулся, чтобы посмотреть, все ли в порядке в доме. Кто всех главней, тот себя не жалей. Ты, конечно, знаешь эту прописную истину, и поскольку, господин мой, — «Поставил меня во главе дома, поскольку он ни о чем, кроме хлеба, который ест при мне, и не заботится, ибо он отдал все в руки мои, воистину не пожелав быть больше меня в этом доме, то я предоставил череде еще немного повеселиться, а сам, не жалея себя, решил отказаться от остальных радостей дня, чтобы заблаговременно прийти в дом Согласно мудрому правилу, людей не неволь, а себе не позволь. Впрочем, не буду хвалиться перед тобой, ибо пришел я не намного раньше других, и мой выигрыш времени не стоит даже упоминания, так мало в нем толку. Они-то выигрыги сейчас явятся, и вот-вот вернется уже сам Петепре, единственный друг Бога, твой супруг, благородный мой господин «А за мной?» — раздался голос из полутемного покоя. «Почему, присматривая за всем в доме, ты не хочешь присмотреть и за мной, — озарсив? Ты ведь слышал, наверное, что я осталась одна и недомогаю. Переступи порог и войди ко мне». «Я с радостью, — отвечал Иосиф, — переступил бы порог и навестил тебя, госпожа, если бы не было такого беспорядка в палате приемов, где множество мелочей требует моего безотлагательного вмешательства. Но голос прозвенел, «Войди ко мне, госпожа приказывает». И тогда Иосиф переступил порог и вошел.